И ныне стараются внедрить в сознание масс, что царь при всех его недостатках отличался ещё склонностью к спиртным напиткам. Это неправда. Вино никогда не было для него потребностью. Он выпивал за завтраком, за обедом обычно не более рюмки сливавицы. Не пил коньяка, не любил шампанского. Если ему приходилось пить по необходимости, Он пил столько, сколько требовала обстановка. Воспитанный в условиях простоты жизненного уклада, он с давних лет привык отдавать свой досуг, если не занимался чтением, физическому труду. Он любил природу и охоту. Будучи весьма религиозным, царь был наделён сильным чувством любви к простому русскому народу. В заключении, если только позволяли обстоятельства, он шёл к солдатам, сидел с ними, разговаривал, играл в шашки, проявляя чрезвычайную простоту. Он вёл к ним и детей. В нём крепко сидела мысль: русский человек мягкий, хороший, душевный человек. Он многого не понимает, но на него всегда можно воздействовать добром. Он остался с такими взглядами до самого конца. Ничто не могло изменить их. Это было столь выпукло, что полковник Каблинский, явивший великую преданность царю, жалуется на него на следствие. Иногда из-за этого мне было тяжело. Царь не хотел видеть вины солдата-хулигана, и винил не его, а командный состав. Благодаря этому он не понимал в заключении той опасности, которая ему угрожала. Его власть как таковая была для него ничто, Россия всё. Он больше всего боялся быть увезённым за границу и не хотел этого. Самой типичной чертой его натуры, поглощавшей все другие, была доброта его сердца, его душевная мягкость, утончённейшая деликатность по своей природе он был совершенно не способен причинить лично кому-нибудь зло. Этим своим свойством он оставлял почти у всех людей одно и то же впечатление очарование. Было два свидетеля, вынужденных всей своей ролью около царя давать отрицательное о нём толкование это Керенский и князь Львов. Первый видит царя скрытность, недоверчивость к людям, презрение к ним, ограниченность интеллекта. Не отрицает однако у него какого-то чутьья к жизни и к людям. Князь Львов говорит о царе как о лукавом византийце. В то же время оба, и Керенский, и князь Львов, характеризуя царя, употребляют одно и то же выражение. Керенский говорит о его цирующих глазах, Лев ог говорит об очаровании, которое он производил на людей. Эта черта его натуры приводила к тому, что люди в общении с ним забывали в нём императора. По своему душевному складу он был живым отрицанием идеи самодержавия. Государни императрица Александра Фёдоровна основной чертой своего характера являла резкую противоположность императору. На ней было написано властность, величественность. Никогда она не теряла сознания своего положения, разве только в детской. Такое она осталась до самого конца и не перестала казаться людям царицей даже в заключении. многим она казалась гордой. Это было не так, она была слишком умна чтобы быть в состоянии понимать значение этого недостатка в её положении, она не была гордой и втайне как её души. Но мне кажется, что её доброта, смирение шли не от сердца, а от разума, являясь последствием размышления. Она была религиозна, и эта черта наложила основной фон на всё её мышление. Здешний мир это лишь преддверье. Жизнь начнётся там, а всё, что здесь, это лишь приготовление. Смерть это только переход в другой мир. Нужно подготавливаться к такому переходу и открыть смерти ворота своей души со спокойствием христианина. Церковь была для неё самым большим утешением, но она снова подходила к ней не просто с чувством, а с размышлением. Здесь в церковных догматах она воспитывала самоё себя и отсюда черпала объём должного. Властная и вспыльчивая по природе, сдержанная и замкнутая в силу воспитания, она в религиозных нормах находила для себя правила своего личного поведения и личного для себя принуждения. Англичанин Гибс говорит о ней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 Битнер показывает. В ней самым её характерным отличием была её величественность. Такое впечатление она производила на всех. Идёт бывало государь, нисколько не меняешься. Идёт она, обязательно одёрнешься и подтянешься. Однако она вовсе не была гордой. Она не была и женщиной с злым характером, не добрым. Она была добрая и в душе смиренна. Она много отдавала своей души чужому горю, когда узнавала о нём. Письма её графине Анастасии Васильевней Гендриковой ярко рисуют её духовный облик. Она пишет графине 5 апреля 1912 года. Утешая её после смерти отца. Милая крошка Настенька, моё сердце переполнено состраданием, любовью ко всем вам.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 Они так сладко пахнут весной и говорят о воскресении. В этой чудной обстановке еще явственнее чувствуется близость Бога. Птички поют, воспевая «Господа Бога нашего», а цветы поднимают головки после зимнего сна, просыпаясь к расцвету и возвеличивая Создателя своего. Все умирает в этом мире, чтобы проснуться к жизни вечной на том берегу. Все пути ведут нас кем а рано или поздно туда. Прощайте, дорогая моя девочка. Благослови, защити и утешь вас, Бог. Я всех целую вас со всей нежностью. Любящая вас, Александра. 24 апреля 1914 года Держитесь ради нее, матери.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 Только одна черта выдавала её национальность хозяйственная расчётливость, англичанин Гибс говорит о ней. Она была более бережлива, чем англичанка. Я не знаю, можно ли вообще говорить о преобладании в её натуре каких-либо иноземных черт. Если можно, то у неё преобладало исключительно английское влияние, что явилось результатом её воспитания.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 Не знал ни одного слова по-немецки, и он не хотели учить этому языку. Им плохо владели книжный. В её отношении к главе немецкого народа императору Вильгельму лежало чувство презрения, которого она не только не скрывала, но и передала детям. Комидиант, фальшивый человек, презренный человек, унизившийся до таких приёмов в борьбы до общения с большевиками. Это и ее слова о нем. И такое чувство было у нее давно, потому что дети, выражая настроение матери, не желали иметь подарков от германского императора и отдавали их прислуге. Она была совершенно искренне и глубоко уверена, что простые массы русского народа понимают ее, как и она их что её религиозные настроения находят в них полный отклик. Нельзя было причинить ей более сильные обиды, как сказать, что она не знает и не понимает русского народа. Она как бы жила с закрытыми глазами, не видела, что проделывали около неё большевичившие солдаты и не хотела видеть в них плохих людей. Однажды на эту тему между ней и учительницей Битнер, винившей в большевизме русский народ, произошёл горячий спор. Императрица расплакалась и указывая на проходивших по улице красноармейцев кричала: "Вон, говорят, они нехорошие. Посмотрите на них. Вон они смотрят, улыбаются. Они хорошие". Их брак был основан на чувстве сильной взаимной любви.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 значит, что друг находится ежедневно и ежечасно в опасности быть также подвергнутым возмутительному убийству. Но Господь всемилостив. Я не знаю, за кого опасалась госпожаня в этом письме за государя или за вырубову. Но одно я знаю: такие письма в известном настроении может писать только жена непорочная.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 Алексеев, русский, Гурко, Безобразов, Протопопов, Пуришкевич, Милюков и так далее. И вместе с тем зашифрованные фразы любовь и поцелуй, я люблю вас. Обращает на себя внимание дата, когда была подарена ею эта книжечка государю. В самой надписи на лицевой стороне книжечки чувствуется уже намёк на преобладание её над ним ещё до их замужества. Для моего собственного любимого Ники полезно употреблять, когда он вдали от своего спицбуб от любящей Алисы. Осборн, июль 1894 года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 Она была наделена большими музыкальными способностями и импровизировала на рояле. Прямая и искренняя, она была не способна скрывать своей души и была, видимо, ближе к отцу, чем к матери. Татьяна Николаевна имела 20 лет, была темная блондинка, худенькая, элегантная. Она была противоположностью старшей сестре, была замкнута, сдержана, сосредоточена и самостоятельна.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 с очень красивыми светло-серыми глазами. Она была сложена из широкой кости и, обладая большой физической силой, напоминала, кажется, одна из всех детей деда императора Александра Третьего. В семье она была самая простая, самая ласковая, приветливая. По натуре это была типичнейшая мать. Ее сферой были маленькие дети.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 Анастасия Николаевна, 16 лет, была ещё не сложившаяся девушка-подросток. Была самая полная из сестёр и стыдилась своей полноты. Любила читать, но была с ленцой и не любила готовить уроков. Её отличительной особенностью было подмечать смешные стороны людей и воплощать их с талантом природного комика.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 Куда они были чище в своих помыслах очень многих из современных девиц-гимназисток, даже младших классов. Волков. Я не умею рассказать про характеры царской семьи, потому что я человек не ученый, но я скажу как могу. Я скажу про них просто. Это была самая святая и чистая семья.